Увидев вошедшую женщину, он сейчас же встал, в то время как, пораженный ее появлением моряк, продолжал сидеть с картами в руке. — Марианна, — воскликнул он, — вы? Но ведь я думал... — А я думаю, что тебе не помешало бы встать, дружище, — насмешливо проговорил его товарищ. — Тебя никогда не учили, что перед женщиной надо вставать? Молодой человек едва успел машинально подняться, как получил в свои объятия Марианну, бросившуюся ему на грудь, смеясь и плача одновременно. — Любовь моя! Я не могла больше вытерпеть! Мне необходимо было приехать! — Что за безрассудство! Ты же выслана! Может быть, тебя уже ищут! Он возмущался. Но руки его уже обхватили молодую женщину и прижали к себе. На его лице, слишком продубленном всеми ветрами океана, чтобы несколько недель заключения могли заставить его побледнеть, голубые глаза сияли радостью, которую его род, похоже, отказывался признать. Его выражение, слишком душераздирающее для такого сильного мужчины, напоминало обиженного ребенка, который ничего не ждал и которому Санта-Клаус принес груду самых красивых игрушек. Он смотрел на Марианну, не в силах выговорить ни слова, и внезапно осыпал ее пылкими поцелуями. Что касается молодой женщины, то она не противилась, закрыв глаза, умирая от счастья. Она не замечала, что держащий ее в объятиях человек очень грязный, плохо выбрит, его Бродобрей появлялся редко в этой ужасной гостинице, и в камере стоит неприятный запах. Для нее, видимо, даже рай не мог предложить ничего лучшего. Стоя, один в дверях, другой у стола, дюк -отель и заключенный, затаив дыхание в каком-то оцепенении, смотрели на эту неожиданную любовную сцену. Но поскольку казалось, что у нее не будет конца, второй пожал плечами, бросил карты на стол и заявил, — Ясно, я здесь лишний. Дюк-отель, ты приглашаешь меня на ужин? — Будь уверен, парень, прибор для тебя уже стоит. Этот обмен словами заставил влюбленных немедленно отпустить друг друга, и они с таким сконфуженным видом посмотрели на присутствующих, что заключенный рассмеялся. «Пошли! Не делайте таких рож! Любовь — это главное, а на остальное наплевать!» Но задетая Марианна испепелила шутника взглядом и с возмущением обратилась к консьержу, «Неужели было необходимо заставить господина Бафора находиться в обществе людей, таких как я? Что делать, сударыня? Тюрьма набита, и выбирать не приходится. Но мы не такие уж плохие парни, не правда ли, дружище?» «Нет», — сказал Езон, который не мог удержаться от улыбки при виде негодующей мины Марианны, «могло быть гораздо хуже. Позволь представить тебе... Брось!» — оборвал его заключенный. — Я и сам это сделаю. Перед вами, милая дама, подлинный галерник, как вас называют в ваших салонах, Франсуа Видок из Арраса, уже трижды приговоренный к каторге и на пути к возвращению туда. Примите уверение в совершеннейшем почтении, как пишут в письмах. Пошли, Дюкатель, я подыхаю с голода. — А этот... Бросила разъяренная Марианна, показывая на темную массу, по-прежнему шевелившуюся на своем ложе и испускавшую невнятное ворчание. — Вы не берете его с собой? — Кого? Аббата? Он вообще чокнутый, а говорит только по-испански. Он вас не стеснит. Да его и будить жалко. У него такие красивые кошмары. До скорого и сопровождаемый почти с уважением консьержем, странный заключенный, который, казалось, чувствовал себя как дома, покинул камеру, чтобы идти ужинать к своему тюремщику, словно это была самая естественная вещь в мире. — Вот это да! — воскликнула Марианна с изумлением, глядя, как он выходил. — Но кто этот человек? — он же тебе сказал. — начал Езон снова обнимая ее. — За всегда-то и каторги, постоянно убегающие и снова попадающиеся. Один из тех, кого здесь называют рецидивистами. — Он убийца? — Не, просто вор. — Убийцей здесь считают меня, — печально сказал Езон. Что касается его, то это забавный малый... «Но я ему обязан жизнью». «Ты?» «Увы, да. Ты не знаешь, что это за тюрьма. Это преисподнее, населенное демонами. Все, что есть подлого, жестокого, отвратительного, заключено здесь и подчиняется единственному закону праву сильного. Я иностранец, хорошо одет. Этого достаточно, чтобы меня сразу же возненавидели». «Без Франсуа меня из-под убили бы. Он взял меня под свое покровительство, а здесь его репутация ценится высоко. Он умеет укращать любых хищников. Кстати, этот бедняга, что спит там, тоже обязан ему своим существованием. Можно сказать, что он великий мастер по организации побегов. Даже тюремщики уважают его, ты, впрочем, сама видела». Марианна понимала гораздо лучше, чем Езон это себе мог представить, какой опасности он избежал после прибытия в Лафорс. Единственная ночь, проведенная ею в тюрьме Сен-Лазар, оставила в памяти неизгладимый след, и иногда в дурных снах она снова видела ужасное лицо вязальщицы, Девки, которая хотела убить ее просто потому, что она была молода и красива. Ей представились ее желтые глаза, зловещая улыбка и самодельный нож, которым она так хорошо владела. Вдруг лежавший на убогом ложе бывший аббат с криком подпрыгнул и сел. Марианна увидела истощенное бледное лицо с большой бородой и горящие безумием глаза, с ужасом смотревшие на нее. Транквило. Очень быстро шепнул Езон. Спокойно. Эс ун Абико. Этот друг Аббат покачал головой, вздохнул. И покорно вновь улегся, повернувшись спиной к молодым людям. «Вот», — сказал Язон весело, — «он больше не шевельнется. Это человек благовоспитанный. Он... Эм... Ну, оставим все это, идем, Сядь рядом со мной. Позволь насмотреться на тебя. Ты такая красивая. Помолчим». Он увлек ее к сбитой из досок лежанки, аккуратно покрытой изъеденным молью одеялом, и усадил, не отрывая от нее жадного взгляда. По правде говоря, скромное платье из цветного клинкора, наглухо закрытое и типично провинциальное, не соответствовало его восторгу. Но никогда, даже когда она носила волшебные наряды, сказочные драгоценности, Езон не смотрел на нее так. Это было одновременно и восхитительно, и невероятно волнующе, так волнующе даже, что Марианна не смогла сдержаться. Она прижалась губами к колючей щеке. «Ведь я, собственно, пришла, чтобы поговорить. У нас так мало времени». «Нет, замолчи». Я не хочу напрасно тратить эти минуты на слова, ибо подобная возможность нам, может быть, больше никогда не представится. И я так долго молил небо позволить нам встретиться хотя бы один раз».